Глава десятая. Котенок во все тяжкие. Я восхищался своей новой хозяйкой. Вот это невозмутимость и выдержка. После всего случившегося не было никаких истерик, слез и стенаний. Воительница долго бежала в ночи, контролируя дыхание и ориентируясь, видимо, по звездам. Затем вскарабкалась на высокую приметную скалу и, добравшись до вершины, сдвинула тяжелый камень. Под ним обнаружилась деревянная табличка с непонятными письменами. Видимо, инструкция от начальства уже для самой Авелии. Она что, решила полностью игнорировать случившееся нападение и продолжила выполнять свою обычную работу по разведке? Похоже, что так. И вот этого я совершенно не понимал. Если бы меня самого избили, отобрали оружие, и изрезали одежду, я стремился бы отомстить, найти и накостылять по шее противникам, ну или, как вариант, сообщил бы о нападении. а Авелия же вела себя так, словно ничего и не произошло. Нет, я понимаю, что сидящий на плече у воительницы котенок активно использовал умение воодушевления, успокаивая хозяйку и придавая ей сил, но не настолько же. «Железная она, что ли?» Спустившись со скалы, моя хозяйка уже неспешным шагом добралась до одиноко стоящего, поврежденного молнии дерева и ловко, совсем как белка, вскарабкалась наверх. Там, в большом, устланном сухой травой дупле, Авелия и уснула. Кстати, я выяснил, что шерхи проявляются из невидимости, когда засыпают. Я улегся рядом, согревая хозяйку и довольно мурлыча. «Навык воодушевления повышен до двадцать пятого уровня». Проснулась Авелия с самыми первыми признаками рассвета. И снова был долгий бег куда-то в утреннем тумане, я даже близко не ориентировался, где мы находимся. Зато моя хозяйка, по-видимому, отлично знала местность, поскольку уверенно добралась до гряды холмов и, попетляв в тумане по извилистому оврагу, вышла к небольшой пещерке, вход в которую скрывал густой куст. Тут, оказывается, у Авелии был тайник, в котором находилась сумка с запасной одеждой и легким одеялом, фляга, метательные ножи, несколько колчанов арбалетных болтов и письменные принадлежности. Совершенно не стесняясь маленького котенка, девушка переоделась, рассовала по кармашкам ножи и пополнила запас стрел. Зевая из-за недосыпа, она все равно снова приступила к работе. На этот раз предметом наблюдения стал поселок Орши-Ур, брошенный вайхами, но заселенный людьми. В утреннем тумане Авелия ходила между домов, заглядывала в окна и пересчитывала обитателей. Даже заходила в некоторые хижины и совершенно беззастенчиво прибирала к рукам все, что могло быть ей полезным. Посуду, еду, обрезки ткани. Временами воительница проходила в шаге от ничего не подозревающих обитателей, занятых повседневными работами прислушивалась к кричам людей, рассматривала их с расстояния вытянутой руки. «Навык скрытность повышен до 24 уровня». Я молча сидел на плече невидимой разведчицы и временами просто диву давался от уверенности моей хозяйки в собственной невидимости и ее наглости. Так Авелия, воспользовавшись тем, что готовившая суп человеческая женщина повернулась звать остальных обитателей дома на завтрак, спокойно перелила часть содержимого котла себе в берестяной туесок, а затем обшарила соседнюю комнату, роясь в сумках принимающих пищу людей и прикарманив себе зеркальце и фонарик на батарейках. Подозреваю, остальные шерхи также абсолютно уверенно и беспардонно чувствовали себя в других человеческих поселениях, проникая абсолютно везде, изучая людей и прикарманивая все, что им понравится. Это было реально страшно. А между тем пропажу некоторых вещей обнаружили. В одном из просмотренных Авелии домов начались шумные разборки и крики, звучали обвинения в воровстве и звуки мордобоя. Но мою новую хозяйку это нисколько не смутило. Она продолжила свою противоправную деятельность. Солнцезащитные очки, расческа, два куска мыла, газовая зажигалка, маникюрные ножницы, точилка для ножей обрели новую владелицу. Наконец, Авелия вышла за границы поселка Орши-Ур и, проявившись, принялась составлять отчет для своего руководства, выводя чернилами на деревянной дощечке непонятные закорючки. Как я не вглядывался в странные символы, даже не смог понять, цифры ли это, буквы или целые иероглифы. Закончив работу, Авелия удивительно ловко вскарабкалась на корявое, покрытое шипами дерево и спрятала табличку в тайник, отогнув отходящий от ствола кусок коры. Только после этого моя хозяйка наконец-то расслабилась, заулыбалась, сняла котенка с плеча и с нежностью погладила меня по покрытой густым рыжим мехом грудке. Утипора ум Васька, сиу шерхун лапи, кажется, меня похвалили за то, что остался незамеченным людьми. Совсем как настоящий шерх. Кстати, это были вообще первые произнесенные Авелии слова с самого пробуждения. В благодарность мне также неожиданно щедро перепала еды. Воительница отдала мне фактически все мясо из супа, сама же ограничилась грибами и бульоном. Авелия сидела и с умилением смотрела на насыщающегося котенка. А мне, признаться, стало жалко эту девушку. Тяжелая и неблагодарная у нее работа. И в холод, и в зной целыми сутками бродить одной по дикой опасной местности, где не с кем даже словом перекинуться. Вокруг лишь звери да чужаки, а все общение с соплеменниками. Вот такие оставляемые в тайниках записки и короткие минутные встречи ночью у сигнального костра. Кажется, я начал понимать, почему Авелию так тянуло общаться с сержантом, хотя эти вполне невинные контакты вызывали негодование со стороны ушибленного на голову брата девушки произнес я успокаивающе и потерся усатой мордашкой о ногу хозяйки, а девушка взяла меня на руки, крепко прижала к себе и вдруг заплакала. Вот этого я, признаться, совершенно не ожидал от грозной воительницы. А Авелия произносила долгую речь на своем языке, стремясь выговориться и рассказать о своих обидах и переживаниях, удачах и невзгодах. Я же мурлыкал и позволял себя гладить. Как вдруг что-то меня насторожило. Какой-то подозрительный звук, которому не место было тут в лесу. Я резко вывернулся из объятий хозяйки и навострил ушки. Навык «Переводчик» повышен до тринадцатого уровня. Навык «Чуткое ухо» повышен до двадцать пятого уровня. Голоса. Переговаривались люди, и эти голоса приближались. Я даже вполне отчетливо расслышал команду «Спускайте гончих «Опасность!» Кажется, люди все же обнаружили следы воровки и послали погоню. Авелия заметила мое встревоженное состояние и, схватив котенка на руки, ушла в невидимое состояние. Воительница побежала вперед, как вскоре выяснилось, к берегу озера. Там девушка вскарабкалась на поваленное дерево и остановилась, зарядив арбалет, оглядываясь и напряженно прислушиваясь. «Да, звуки были странными, треск веток, топот быстрых ног и завывание. В этом мире не было собак, иначе я бы предположил посланную по нашим следам свору. Я почувствовал, как моя хозяйка испуганно вздрогнула, когда шагах в двадцати от нас из зарослей на берег озера выбежала целая стая поджарок, передвигающихся на задних лапах ящеров». Двухметровые тела, узкие зубастые морды на гибких шеях, атрофированные передние лапы и сильные, длинные задние. Шкуры ящеров были покрыты редкими серо-черными перьями. Твари остановились у кромки воды, вращали из стороны в сторону головами и широко раздували ноздри, ловя запахи. Причем дикими эти существа не были. У каждого имелся кожаный ошейник. «Стайная огончая, самка 34 уровня». «Питомец лысого черепа, семь». «Стайная гончая, самец одиннадцатого уровня». «Питомец анаконды, семь». И таких еще с полдесятка. Тринг, ближайшая к нам гончая упала с пробитой арбалетной стрелой головой. Оставшиеся шесть моментально повернули головы в нашу сторону. Видеть нас они, похоже, не видели, зато слышали и могли чувствовать запах». Кстати, действительно, существа были стайные. Со смертью одной особи отображаемое число в названии остальных снизилось до шести. «Уходи, дура, тебе с ними не справиться!» – прокричал я, но выдавил лишь жалобное «мяу-мяу». А между тем, словно по команде, вся шестерка ящеров рванула вперед к поваленному дереву, безошибочно определив наше местоположение. Сразу несколько гончих издали странный не то крик, не то свист, и мы с Авелией оба дружно выпали из невидимости. Только этого не хватало. Магия проклятий! Замедление! Замедление! Замедление!» Воительница броском ножа сбила ближайшую тварь, уже запрыгнувшую на наклоненный ствол дерева, как вдруг девушка пошатнулась и выронила следующий заготовленный для броска нож. «Запоздала! Я услышал звук выстрела!» «Штырь! Человек! Мужчина! Клан! Новые фараоны! Палач шестидесятого уровня!» Это был наголо бритый, невысокий, но очень мускулистый мужчина с голым загорелым до бронзового цвета торсом в армейских камуфлированных брюках и высоких ботинках. И он держал в руках охотничье ружье, перезаряжая его для следующего выстрела – Но меня больше поразило даже не огнестрельное оружие и ярко-красный цвет надписи над головой, а целая связка черепов, прикрепленная к поясу этого страшного человека, а также огромный мясницкий тесак с другой стороны на широком кожаном поясе. А между тем, из кустов на берег озера следом за первым человеком стали выбегать и другие люди, запыхавшиеся, уставшие раскрасневшиеся, но представляющие опасность своим числом, и наличием у многих из них арбалетов и другого дальнобойного оружия. Воительница, наконец-то осознав невозможность победы в этом сражении, спрыгнула на землю и бросилась бежать со всех ног. Я же щедро тратил очки магии, поочередно развешивая на гончих ящеров заклинания замедления. «Навык магия проклятий повышена до 72 уровня. Навык мистицизм повышен до 24 уровня». Треском раскололся в щепке ствол небольшого деревца, заряд крупной дроби чудом миновал удирающую и петляющую словно заяц девушку-шерха. Просвистела пара стрел, затем нас от преследователей закрыли густые кусты. Свороже постепенно отставала Скорость каждой из гонщих снизилась как минимум наполовину, все-таки замедление 72-го уровня это весьма серьезно. Через пару минут Авелия резко изменила направление движения, направившись к быстрому горному ручью. Моя хозяйка какое-то время бежала по воде, затем разулась, сняв намокшие ботинки и продолжив бег уже босиком. Вышла на противоположный берег, тщательно вытерла ноги куском ткани и выбросила в ручей камень, на котором остались мокрые следы ее ступней. Ушла в невидимость и снова изменила направление движения, уходя к холмам. Гневные крики людей, суливших ушастой воровки самые страшные наказания, постепенно затихли вдали. «Мы ушли от погони, вот только я так и не понял, кто нас преследовал. Таких гончих ящеров я никогда ранее не видел, как не видел и этих людей среди обитателей поселка Орши-Ур. Но был уверен, что эти опытные игроки успели считать имя выпавшей из невидимости девушки-воровки Как и мою кличку, да и имя моего настоящего хозяина тоже. Рана Авелии оказалась пустяковой, дробина попала девушке в левое плечо. Воительница сама, без помощи лекарей, извлекла свинцовый шарик и обработала рану. После чего вернулась к своей привычной работе разведчицы, направившись на этот раз к речному поселку. И вот уже пару часов мы с Авелией, засев в ветвях растущего на берегу реки дерева, смотрели на бушующий на острове грандиозный пожар. Горели все, без исключения дома в приюте Громыхайло. Языки пламени взлетали на огромную высоту. Пылал склад бревен и досок. Огонь пожирал даже чистокол и деревянный мост. Столб дыма от горящего поселка был виден, наверное, даже со снежного перевала. Но кто мог спалить поселок? Точнее, предположение на этот счет у меня имелось, поскольку на мокром песке я видел следы множества человеческих ног и странные отпечатки, похожие на следы лап гончих ящеров. Возможно, тот погнавшийся за нами отряд имел отношение к пожару. Но где все обитатели приюта Громыхайла? Также я не понимал, чего ждет моя хозяйка, ведь воительница именно выжидала, сидя в засаде и внимательно рассматривая берег реки. До этого моя хозяйка прошлась по берегу, идя по мелководью, чтобы не оставлять следов на берегу. Затем подкинула к следам ящеров и людей украденное зеркальце с фонариком, после чего опять же по воде отошла подальше и выбралась на берег, тщательно затерев за собой следы. «Похоже, мы на кого-то охотились. Только вот на кого?» Время шло, но ничего не менялось. Я скучал и от нечего делать прокачивал магию стихии, вешая на себя и овелию заклинания каменной кожи или раскачивая ветки дерева порывами искусственного ветра. Как вдруг моя хозяйка напряглась и принялась шустро спускаться с дерева. В невидимом состоянии, да еще и тихо, на цыпочках она двинулась к берегу. А, вон оно что! На песке один за другим появлялись следы обутых ног. Шерх! И я даже догадывался, кто именно. Вот невидимка прошелся по берегу, изучая следы людей и ящеров. Вот остановился, по-видимому, разглядывая речной остров с догорающими строениями. Постоял немного и снова пошел по берегу. Как вдруг резко изменил направление и двинулся к замеченным на берегу интересным вещицам. Авелия только этого и ждала, находясь в паре шагов от подброшенной приманки, стоя на пучке травы и не оставляя следов на песке. Вот невидимка остановился, и зеркальце внезапно исчезло. «Пора!» «Нет», воительница не стреляла, но размахнувшись, ударила своим арбалетом словно дубиной. «Есть!» «Попала!» На песок рухнул проявившийся из скрытого состояния оглушенный Арведа Унпанар. «Так вот, на кого охотилась моя хозяйка!» Что же, она сама составляла задания для членов своей группы, знала районы их патрулирования, а потому была уверена, что других шерхов тут быть не может. Лишь ее непутевый брат, пришедший поглазеть на горящий человеческий поселок. Насколько же я был неправ относительно Авелии? Нет, она вовсе не забыла и не простила подлого нападения, просто выжидала удобный момент поквитаться с обидчиком наедине и не упустила свой шанс. Интересно, что она будет делать дальше? Убьет младшего брата, как уже дважды проделала? Или унизит его по примеру того, что сам Арведа хотел проделать с сестрой? Но нет, девушка почему-то не спешила совершать месть. Она лишь обезоружила Арведа, отстегнув клинки и отбросив в сторону. Даже не стала связывать родственника, лишь присела рядом на песок, терпеливо дожидаясь, когда брат придет в себя. Прошло минут пятнадцать, и оглушенный шерх наконец-то пошевелился. Застонал и присел, держась рукой за гудящую голову. Затем пошарил ладонью по поясу в поисках оружия и резко обернулся, уставившись на старшую сестру. Беседовали брат с сестрой долго и обстоятельно, вот только у меня не хватало уровня навыка переводчик и знания языка шерхов понять хотя бы приблизительно, о чем они договаривались. Тон разговора был вполне мирный, пару раз промелькнуло знакомое имя сержант, Упомянули они и город сотен черепов. Возможно, Авелия предупреждала брата, что будет проходить испытание в городе сотен черепов вместе с сержантом, а может, рассказывала, что ее с человеком ничто не связывает и предлагала брату совместно проходить сложные ловушки в древних развалинах. Не знаю. Но в результате они договорились и даже обнялись. Что, снова мир и гармония между родственниками? Вот только стоило Авелле отвернуться, чтобы достать из рюкзака письменные принадлежности, ее брат сбросил с лица маску любезности. Нет, согласием и миром тут даже близко не пахло. С такой злостью и омерзением смотрит на злейшего врага, а не на родную сестру. Впрочем, когда воительница развернулась обратно, перед ней снова стоял уже улыбающийся младший брат, Авелия аккуратно кисточкой вывела на деревянной дощечке витиеватую надпись черными чернилами, после чего оба по очереди расписались, заключая какой-то договор. Авелия посыпала сухим речным песком дощечку, убирая лишние чернила, после чего спрятала к себе в кармашек куртки. Выпрямилась с гордым видом, поправила сбившийся локон светлых волос, скрестила руки на груди и... Сразу после этого Арведа напал на свою сестру. Причем девушка не защищалась, позволив сопернику вонзить сперва один клинок ей в живот, а затем и второй. Боевые качества вполне позволяли опытной воительнице 52-го уровня избежать этих достаточно бесхитростных ударов, но она даже не пыталась уклоняться или защищаться. Что за жесть тут происходит? То, что воительница не собирается сопротивляться и готова принять смерть, я уже понял. Но мне-то что делать в такой ситуации? Спокойно сидеть и наблюдать, как злобно ухмыляющийся ушастый парень расчетливыми ударами отправляет мою новую хозяйку на перерождение? Нет, сидеть в сторонке я точно не собирался. Во-первых, слишком жирно будет разведчику сорокового уровня в одну харю получить весь опыт за убийство высокоуровневого игрока пятьдесят второго уровня. Во-вторых, сам Арведаун Панар мне категорически не нравился, поэтому магия проклятий атакую свою хозяйку. Замедление, замедление, замедление. Большего уже не успел. Воительница выдержала еще два тычка клинками в грудь и живот, после чего упала замертво. Все равно я поучаствовал, и моему Ваське перепадет опыта за помощь в убийстве противника почти на 30 уровней старше меня. «Навык магия проклятий повышен до 73 уровня». Навык «Скрытность» повышен до 25 уровня. Получен 24 уровень персонажа. Получите награду. Три очка навыков, суммарно накоплено 9 очков. И одно очко мутации, суммарно накоплено 23 очка. Рядом прыгал и восторженно кричал Арведа Умпанар, наконец-то сумевший поквитаться с сестрой и заодно получивший 41 уровень. Я оскалился, этот разведчик вызывал у меня исключительно негативные эмоции. Ничего, недолго тебе ликовать, тварь. Магия превращений, превращение в жуткого восьмилапа, удар со спины из невидимого состояния ядовитым жалом. Этот удар никогда меня не подводил и становился уже коронным для котенка. Обездвиженное тело шерха с застывшей на лице гримасой безмерного удивления рухнуло на песок. Прикончить его можно было самыми разными способами, но я решил опробовать новинку – магия стихий. Объединенное заклинание стихий огня и ветра. Уже не жалкая огненная искорка, а раздуваемый порывом ветра язык пламени. Ого, почти что огнемет. Правда, вот очки магии жрет сильно. Мана у меня закончилась раньше, чем у горящего противника утекающие хитпоинты. Пришлось добивать шерха обычными укусами. Навык магии превращений повышен до 13 уровня. Навык магии стихий повышен до 10 уровня. Навык магии стихий повышен до 11 уровня. Навык чародей повышен до 4 уровня. Навык рукопашный бой повышен до 6 уровня. Получен 25 уровень персонажа получите награду три очка навыков суммарно накоплено двенадцать очков и одно очко мутации суммарно накоплено двадцать четыре очка я сделал это отомстил за свою хозяйку и заодно извлек максимальную выгоду из конфликта двух шерхов получил целую кучу опыта и два уровня подряд и хотя я вовсе не был уверен что Авелия одобрит мое вмешательство а уж ее брат тем более но это было уже неважно Я сделал важный шаг к тому, чтобы стать самостоятельной игровой единицей со своими собственными интересами, а не чьим-то бессловесным послушным пэтом. Количество очков маны у моего Василия перевалило за сотню. Крохотный котенок постепенно становился настоящим магом. И знаковый 25 уровень. Теперь я стал готов к путешествию в большой мир. Не успел я привыкнуть к новым ощущениям, как перед глазами возникла новая надпись. Поздравляем! Вы достигли 25 уровня. Награда плюс 2 очка характеристик персонажа. Ваш игровой класс окончательно закрепился как «Теневой проклинатель». Сменить класс отныне невозможно. Особенности класса «Теневой проклинатель» Бонус плюс 20 к навыку «Скрытность». Бонус плюс 20 к навыку «Магия проклятий». Применение заклинаний школы магии проклятий не нарушает состояние скрытности. Использование заклинаний других школ по-прежнему может выдать вас, сняв эффект невидимости. Получено новое заклинание магии проклятий «Вуаль тьмы». Получено новое заклинание магии превращений «Бестелесная тварь». Внимание! Несовместимые с игровым классом навыки «Рукопашный бой» и «Уклонение» удалены. Накопленные 8 очков навыков перенесены в свободные. Суммарно накоплено 20 свободных очков навыков. Внимание! Поскольку вы неоднократно убивали игроков, в описании вашего персонажа добавлен предупреждающий знак в виде черепа. Ох, йоооо! Ё... Трудновато теперь будет казаться милым и безобидным котенком, когда каждый встречный видит в описании твоего персонажа, насколько ты опасная тварь.